Глава пятнадцатая. Поиски вереи. Брен. Вылетаю в коридор, снося дверь с петель. Еще бы головы каджей так бы слетали. Тупорылые ослы. Упустили девчонку. Я жажду крови и сорвать на ком-нибудь свой гнев. А вот мой зверь не желает наказывать, а рвется пуститься в погоню за вереей. Требует оборота и идти по следу непослушной рабыни Только я не подчиняюсь зверю, а зверь подчиняется мне. Эрн! — ору я на весь дворец. — Где тебя носит? Кому я могу довериться, как не брату? Эрн всегда и во всем меня поддерживает. Он моя опора, а не советник Дарк Вольф. Все тот же смелый воин, принесший мне отвратительную весть, сжимает в руке оберег. «Вашего брата нет во дворце». «Вроде как бесстрашно», — говорит он. «Но я слышу, как дрожат его пальцы, вцепившиеся в безделушку, как в последнюю надежду на выживание». «Где он?» — теряя от ярости возможность быстро соображать, кричу я. «Не могу знать, Альфа. Он уже не может сдерживать нервную дрожь, но мужественно отвечает». «Еще один такой ответ, и я за себя не ручаюсь». «Останавливаюсь», — Кадж за мной не поспевает, «а мне нужно вывалить на кого-то свое бешенство. Единственное, из-за чего я помилую Каджа, так это за отчаянную храбрость». «Зови Дамиана», — приказываю я. «Пощадите Альфа», — Кадж уже трясется от страха. «Все знают, что я редко впадаю в ярость, но если уж кому-то не посчастливилось попасть мне под руку в таком состоянии, то, может быть, все что угодно. Его тоже нет во дворце. Нехорошее подозрение змеей скользнуло в душу, отравляя ее подозрениями. «А Эрика во дворце?» — вкратчиво спрашиваю я. кат шмотает головой. Получается, что никого нет. Эрн, который открыто интересовался Вереей, Эрика, которая она как кость в горле, Дамиан, который любит сестру и сделает все, что она не попросит. Значит, все против меня. Я вытрясу признание из этих предателей, даже если придется резать их на ленточки. молнии меня озаряет понимание, что, может, тогда, Верея и не сама ушла, ее просто выкрали и держат где-то. Эта догадка приносит мне временное облегчение. От мысли, что моя нежная девочка страдает, я крушу стены. Завороженно Кадж смотрит, как по идеально ровной стене, от моих ударов, словно тараканы, разбегаются трещины. Куски отваливаются и падают нам под ноги. Штукатурка сыплется на головы. Я не замечаю ничего, кроме адской боли в груди. Попадись они мне сейчас под руку, свернул бы им всем шеи. Каджо рассекло упавшим куском бровь, а он и глазом не моргнул. Стоит, а кровь заливает глаз. «Быстро к лекарю!» — командую я, и воин с облегчением скрывается с моих глаз. Негоже так сходить с ума по женщине, воину это не пристало. И это гложет меня тоже, не могу сдерживать обуревающие меня чувства. Я и раньше мог впасть в ярость, но это скорее было для устрашения. А сейчас все вышло из-под контроля. Узнали бы мои воины, что Ихальфа потерял контроль над собой? Верия все перевернула в моей устоявшейся жизни с ног на голову. Направляюсь к Рондольфу Даркволфу. Послушаю, что скажет мой советник. Если понадобится, я вытрясу из него, где находятся его дети. Ударом ноги распахиваю дверь в кабинет Рона. Брэн, Что случилось? С тревогой спрашивает он, вскакивая при моем появлении. Отвешивает церемонный поклон. Раньше мне нравилась эта его манера при любых обстоятельствах соблюдать этикет, но сейчас я готов разорвать его за то, что тянет время, которого и так нет. Где они? Рявкаю я так, что у проходящих в коридоре слуг все выскальзывает из рук. Посторонний шум еще больше выводит меня из себя. «Я спрашиваю, где анирон. Он даже бровью не ведет. Я знаю эту его способность. Никогда не показывать эмоций. В папу пошел только Дамиан. Эрика же слишком импульсивна для такого холодного семейства. А ком ты, Альфа?» Спокойно спрашивает он, когда я с ума схожу от беспокойства. «О твоих детях! О ком же еще?» я начинаю терять терпение. Сколько раз за этот злополучный вечер я пожалел, что сразу не женился на Вереи. Все выгадывал, как будет лучше для моей империи и подданных, а не для меня. Я же прежде всего альфа, и уже потом мужчина. Для любого правителя благополучие страны на первом месте. Первый раз в жизни просчитался, не учел собственные чувства. Не думал, что она так западет мне в душу, что я готов буду на все, лишь бы ее вернуть. Эрика ушла к тебе. Сказала, что обсуждать свадебные хлопоты. Бесстрастно произносит он, а глаза выдают беспокойство. Дамиана я видел только с тобой. Не знаю, что меня больше выбешивает. Что он такой спокойный? Или то, что видите ли Эрика? пошла ко мне обсуждать свадебные хлопоты. Хотя казалось, что я уже достиг точки кипения, и пора остывать, но не тут-то было. «Какие хлопоты!» Рычу я, еще немного, и оборот неминуем Мой волк беснуется, требуя, не рассуждая и немедля, ринуться в погоню за беглянкой. «Зверю все равно!» Сама она ушла или ее украли. Это важно лишь моей человеческой части разума. Эрика говорила мне, что вы решили пожениться, как только ты вернешься из Арденского княжества. Словно незамечаемое его состояние вещает мне Рон. Девчонка расстроилась, что ты привез рабыню. Я понимаю. Дело молодое. Впервые на его лице показывается улыбка. Рабыня? Явно зацепило еще и его. Час от часу не легче. Мне что, поубивать всех зрелых самцов, которые делают стойку на верею? Зверь недовольно рычит. Из моего горла невольно вырывается угрожающий рык. Так, Брен, надо успокоиться. Если всех подозревать, то останешься один. Нужно остыть и без эмоций подойти к поиску княжны. Но что делать? Если самый быстрый способ найти ее — это допросить всех подозреваемых, которых нет сейчас во дворце, идти по следу, терять время. Ее могли скрутить и увести, Тогда след брать бесполезно. Я не давал слова твоей дочери сделать ее своей парой, Рон. Она что-то не так поняла. Стараюсь говорить спокойно. Меня сейчас больше волнует, куда исчезла княжна. «Советник» — не тот оборотень, которого можно сразу вывести на откровенный разговор. Если он не хочет говорить, то ничего и не скажет. «А меня волнует, почему ты отказываешься от своих слов», — бесстрастно говорит он. «Ты компрометируешь дочь Альфы». «Мне надоели пустые разговоры. Такое ощущение, что Рон тянет время. К чему эти разглагольствования о желаниях Эрики?» «Ты хочешь бросить мне вызов? Защитить честь дочери?» Оскаливаюсь я, чтобы закончить этот бесполезный разговор. Рон отшатывается от меня. Знаю, что вызов он не примет. Рон из породы таких, как отец Вереи. Им легче откупиться, чем воевать. «Ну что ты, Альфа? Я даже и подумать не мог о том, чтобы бросить тебе вызов». Рон опускает глаза и склоняет голову, подставляя шею в знак абсолютной покорности. Мне от него больше ничего не добиться. Разворачиваюсь и ухожу. Внутри все клокочет. Нутром чую, что Рон что-то от меня скрывает. Мне сейчас как никогда нужна помощь. Но все, кто мог помочь, попали под подозрение. Меня чуть не сбивает с снокулов из клана красных волков. Малочисленный, но фанатично преданный мне клан. А Улов — не только мой друг, но и Альфа-клана. «Альфа, я уже пустил своих лучших людей по следу княжны!» — отчитывается друг. Он поспешил мне на помощь со своей десяткой. Горячая волна благодарности смывает гнев и недовольство. Скоро ее найдут. Нужно верить в хорошее. Улов единственный кто всегда остается мне верен вот только откуда он узнала пропаже вереи